«И тебе все равно?» «Мне лично, конечно». «Ну да. У тебя остается твой фагартизм и Бетнелл Грин. Если ты огорчена, Флёр, то мне совсем не все равно. Если я огорчена». «Очень». «К чему говорить? Чтобы ты окончательно убедился, что я выскочка?» «Никогда я этого не думал. Майкл» что ты в сущности подразумеваешь под этим словом? Ты прекрасно знаешь. Я знаю, что ты любишь быть окруженной людьми, хочешь, чтобы они о тебе хорошо думали. Это не значит быть выскочкой. Да, ты очень добр, но тебе это не нравится. Я восхищаюсь тобой. Нет, ты хочешь меня. А восхищаешься ты норой Керфью. Норой Керфью? Мне нет до нее дела. По мне пусть она хоть завтра же умрет. Он почувствовал, что она ему верит. Но если не ею, то ее идеалами, тем, что мне чуждо. — Я восхищаюсь тобой, — горячо сказал Майкл, — восхищаюсь твоим умом, твоим чутьем, мужеством и твоим отношением к Киту и к твоему отцу и тем, как ты ко мне терпима.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 Ее круглая шея, белевшая под лампой, судорожно вздрагивала. «Майкл, поедем в кругосветное путешествие. А как же кит? Он еще слишком мал. Мама за ним присмотрит». «Если она идет на это, значит, все обдумано». «Но твой отец!» «Право же, он совсем не старый. У него остается кит». «Ну что ж...» Парламентская сессия кончается в августе. — Нет. Едем сейчас. — Подождем. Осталось только пять месяцев. Мы еще успеем постранствовать.